Глава тридцать четвертая Следующим вечером, когда Тэйми уже собралась уходить из магазина, зазвонил городской телефон. «Это Джейн», — сообщила Минна. Голос у нее очень странный. «Ладно», — Тэйми взяла трубку. «Привет, Джейн, как дела?» «Вроде нормально, но мне необходимо срочно поговорить с тобой. Ты сможешь заехать?» «Конечно смогу». Ответила Тэйми, хотя чувствовала себя ужасно усталой. Спасибо, Тэм. До скорого. А Вэйди из магазина Тэйми поехала в сторону Гордон Плейс, оставалось надеяться на чудо и думать, что столь срочные приглашения не имеют отношения к выкидышу. Стараясь унять тревогу, она позвонила в дверь дома. Дверь открыла мгновенно. Привет, красотка. Спасибо, что приехала. Тэйми подумала: что для человека, только что говорившего с ней трагическим тоном, Джейн выглядит на редкость спокойно. «Что случилось?» «Проходи на кухню. Бокал вина?» — предложила Джейн. «Спасибо. Ты мне взяла бокал. Как дела у вас, малышу?» «Мы чувствуем себя хорошо». Джейн с гордостью пригладила рубашку, подчеркнув легкую округлость живота. «Ладно, какие у тебя планы на Рождество?» Швейны Тейми подозрительно глянула на подругу. Дженни, что происходит? Ничего, совершенно ничего, честное слово. Хлопнула входная дверь, Тейми услышала, как к кухне приближаются мужские голоса, и её сердце бешено заколотилось в груди. Дженни, нет, умоляю. Её испуганный взгляд, как у загнанного животного в поисках спасительного выхода. Заметался по кухне. «На мой взгляд, это очень приличная цена, и ты должен посоветовать своей матери согласиться на их предложение», сказал Пол, входя в кухню. С Ником. Их взгляды сцепились, и оба заговорили практически одновременно. «Господи, Пол!» яростно воскликнул Ник. «Огромное спасибо, Джейни, я ухожу». Проходя мимо него, Тейми опустила взгляд и впервые заметила, что Ник держит за руку девочку лет 9-10. "Это Кник", сказал пол. "Предоставишь мне право познакомить дам или сам решишься?" Тейми. Смиренно вздохнув, сказал Ник: "Это Клеми, моя дочь. Извините, но мне пора уходить. До свидания." С трудом пройдя мимо них, Тэмми направилась к выходу. От выплеска адреналина у нее закружилась голова. Выйдя из дома, она бросилась бежать подальше от того, чего не желала ни знать, ни слышать. «Кто это, папа? Она очень красивая», — сказала Клейми. «Ради бога, парень, беги же за ней!» — воскликнул Пол, заметив, каким взглядом Ник смотрел вслед Тэмми. Не думай, что ты, что она заслуживает хоть какого-то объяснения. Пол буквально вытолкнул дрогая из кухни. Мы тут присмотрим за Клейми. Давай, живо догоняй её. Выскочив на тротуар, Ник увидел, как Тэйми удирает по улице. Он помешкал немного, держа её в поле зрения и набираясь решимости, и наконец побежал за ней, прибавляя скорость. Пол, естественно, прав. Тэйми заслуживает объяснения. Теперь, когда тайна открылась, Ник мог по крайней мере попытаться поговорить с ней. Тэйми бежала без оглядки в сторону Кенгсингтон-Гарденс. На его аллеях хотя бы можно свободно вздохнуть и уединиться. Оказавшись в парке, она без силы пустилась на скамейку и взвыла от отчаяния, но спустя несколько мгновений рядом с ней появился Ник. «Пожалуйста, уходи!» «Тэм, я понимаю, что глаза твои меня не видели, и мне искренне жаль, что нас обоих так жестоко подставили. Клянусь, это не моя идея». Тэмми склонила голову и видела только концы его туфель и джинсы, но тут же зажмурилась, поскольку не желала видеть даже этого. «Послушай, я расскажу тебе, что произошло, а потом уйду», — сказал Ник. «Ладно, история такова». Одиннадцать лет назад я взял на работу в свой Саут-Волтский магазин девушку, Эвин Юмэн, старательную и готовую учиться. Мы отлично поладили, и хотя я знал, что она давно дружит с одним парнем, я все-таки влюбился. Правда, она никогда не показывала мне, что разделяет мои чувства. Как-то нам пришлось поехать на закупки во Францию. Мы пошли в бар и изрядно напились, и в ту ночь уснули вместе. Тогда я даже думал, что мои сны стали явью. Я открыл ей свои чувства, признавшись, что люблю её. Продолжая рассказ, Ник начал вышагивать взад-вперёд мимо скамейки. На следующий день мы вернулись домой, и я уже размечтался, что у нас начался замечательный серьёзный роман. Однако следующие пару недель она всячески избегала меня, а ещё через несколько недель сообщила, что беременна. Брайан и её парень получил новую работу преподавателя в Лестере, и они уехали из Саутволда. Ник пнул носком ботинка какой-то камешек, сбросив его с дорожки. Трудно объяснить, какого рода любовь я испытывал к Эйви. Задумавшись об этом недавно, я осознал, что не назвал бы ту любовь благотворной. Скорее она была сродни одержимости или помешательству от страстного увлечения. После того, как Эйви сообщила мне, что уезжает, я понял, что не смогу жить там, где всё вокруг будет напоминать мне о ней. Поэтому продал магазин и улетел в Австралию. Можно и присяду. Тайми пожал плечами, и он сел на скамейку подале от неё. В следующий раз я увидел Эйви пару месяцев назад, когда приехал в Саут-Волт навестить мать. В общем, Эйви написала мне письмо Я заехал к ней домой, и она объяснила мне, почему решилась связаться со мной. Ты ещё слушаешь? Ну, да, прошептала Тэмми. Суть в том, что она написала мне из-за Клеми. Эви поведала мне, что когда они перебрались в Лестер, в её отношениях с Брайаном сразу начались сложности. Но она не могла понять причин. Вскоре после рождения Клеми Брайан признался, что 5 лет назад сделал базоктомию. Он был старше неё на 15 лет. Успел и развестись, и два его ребёнка стали жить с их матерью. Иными словами, он не мог быть отцом Клеми. Видимо, он надеялся, что переживёт измену Эйви, и сможет полюбить Клеми как родную, но очевидно не смог. Поэтому вскоре после её рождения он уехал. И Клейми росла, не зная, кто ее отец. Ник пристально взглянул на выражение лица Тейми. Оно оставалось бесстрастным, поэтому он продолжил. В тот вечер в Саут-Волл-Дейвис просила меня, готов ли я пройти тест на отцовство, чтобы точно убедиться, кто отец Клейми. В общем, я сделал этот тест, честно говоря, и молился, чтобы он оказался отрицательным. Ведь мы с тобой как раз начали встречаться. и уже строили планы на будущее, и мне так не...» Ник покачал головой и вздохнул. «Но, как бы то ни было, мои ДНК совпали с ДНК Клемми. Я действительно ее биологический отец». Тэмми медленно вздохнула, пытаясь сохранить спокойствие. «Неужели ты не рад? Ведь ты сам только что говорил, что любил Эви». Ведь теперь, видимо, все твои мечты сбылись? Давным-давно так могло бы быть верно. Но повторяю, то была одержимость, а не настоящая любовь. По-настоящему я люблю тебя. И кроме того. Что ещё? Поторопило Тейми просто уже желая закончить весь этот мучительный кошмар. Эйви умирает от лекгемии. Она попросила меня пройти тест на отцовство, чтобы у Клейми остался хотя бы один родной человек. И, возможно, новая большая семья, когда ее не станет. Именно поэтому Эви вернулась в Саутволд. Боже мой. Тейми потрясенно взглянула на Ника. Какой кошмар. Да, именно. Ей ведь всего тридцать один. «Столько же, сколько тебе!» Они помолчали. «Ник», — мягко сказала Тэмми, «я, безусловно, прошу прощения за свои подозрения после всего, что ты только что рассказал мне. Но вы с ней опять вместе?» «Нет. Клянусь, между нами ничего нет. Я рассказал ей о тебе, о том, как люблю тебя». И хочу связать с тобой своё будущее. Но ей удалось немного успокоиться. Если бы Эве была здорова, ты захотел бы остаться с ней. Поверь мне, Тэмми. Я много думала об этом. И мой ответ нет. Я люблю тебя. Пусть даже Эви опять появилась в моей жизни, именно тебе удалось вырвать меня из больной одержимости. Я еще никогда не был так счастлив, клянусь. А потом, как на грех случилось все это, и я... Я...» Ник обхватил голову руками, и Тэмми заметила, как задрожали его плечи. Помимо воли, она нежно коснулась его плеча и слегка сжала его руку. «Мне так жаль, Тэмми, так жаль, что произошла вся эта жуткая путаница!» «Ник, ну почему же ты не рассказал мне обо всем раньше?» потому что мне необходимо было ездить туда ради Эви. И нужно было успеть нормально познакомиться с Клемми, понять, удастся ли нам с ней наладить отношения, прежде чем пытаться объяснить что-то тебе. К тому же я полагал, ты не поверишь, что я не возобновил роман с ее матерью, как впоследствии оказалось. И, честно говоря, я боялся, что ты бросишь меня, узнав правду. Мы же знакомы не так давно. Разве мог я просить тебя регулярно навещать со мной бывшую любовницу и мою дочь? Я видел около её дома твою машину в тот вечер, когда мы с теми проезжали мимо. Я знаю. Эми говорила мне: "Да, я общался там с Эви и Клеми. Я проводил с ними большую часть выходных. Не знаю, как ты к этому отнесёшься, но Эви сказала, что когда всё прояснится, она хотела бы познакомиться с тобой". Чего ради ей вообще знакомиться со мной? Наверное, нек вздохнул. Она поняла, что ты станешь когда-нибудь приёмной матерью Клеми. Понятно. От этой мысли в горлу Теми опять подступил комок. Было одна, возможно, было бы легче, если бы ты сразу всё рассказал мне вместо того, чтобы темнить, предоставляя массу возможностей для очевидных подозрений. Ты Не доверял мне Ник. Элли не верил в мою любовь, прошептала Анна. Я понял, что всё испортил, и мне очень, очень жаль. А где ты пропадал последние 2 недели? спросила Анна. Пол сказал, что-то уехал от Ника в Гордон-плейс. Да, я отвёз свои вещи в тот новый дом в Баттерси. Потом забрал пораньше Клеми из интерната. И мы слетали на швейцарский курорт Вербье покататься на лыжах. Нам нужно было побыть наедине, не говоря уж о том, что Клеме давно нуждалась в каком-то веселом отдыхе. Ведь она только и видела, как постепенно угасает ее мать. Бедняжка, это, должно быть, разрывает ей сердце. Да, мне легко и пришлось. В Оеве обнаружили лекемию пару лет назад. И Клейми изрядно помучилась, одна ухаживая за матерью, пока она проходила лечение. Ремиссия длилась около года, но в июне болезнь обострилась с удвоенной силой. Эйви дали окончательный прогноз. Значит, Клейми знает, что ее мама скоро умрет? Увы, знает. Она милая малышка, Тейми. И такая невероятно храбрая, хотя, естественно, очень горюет из-за болезни мамы. Я не в силах изменить это, но по меньшей мере могу навещать её по выходным и отвлекать, пока Еве. Ник пожал плечами. Вернувшись из Вербье, мы отправились выбирать мебель для её спальни в доме на Баттерсе. Для неё важно сейчас почувствовать, что у неё есть дом. Тот дом, в котором пару недель назад ты приглашал меня жить с тобой? Да. Какое потрясающее откровение, Тейми взглянул на него и вздохнул. Эй, когда же ты собирался рассказать мне? Я не знаю. Очитая, что прошлое буквально взорвало моё настоящее, я мог лишь справляться с ним день за днём. Я должен бывать там ради Клеми, но я даже не представлял, как смогу объяснить это тебе. Я понимаю тебя. Правда? Да? Ник взглянул на неё мокрыми от слёз глазами, он накрыл её руку своей и пожал её. Спасибо, Тэмми. Они просидели в парке довольно долго. Тэмми изо всех сил старалась осмыслить всё сказанное ей. Ник. Да. Прошу, скажи мне сейчас честно. Испытываешь ли ты к Эви какие-то чувства? Я же забочусь о ней, Тэмми. Поэтому, естественно, она мне не безразлична. Она умирает. Умирает такой молодой. Жизнь чертовски жестока, но... Люблю ли я ее так же, как люблю тебя? Нет, не люблю. Честно? Прошу, Ник, ты должен ответить честно. Взмолилась она. Честно. Он еще раз взглянул на нее и улыбнулся. А сегодня вечером? Ты так восприняла мой рассказ, что я стал любить тебя ещё больше. Ты прекрасна, милый, как внутри, так и снаружи, поистине. Вопрос только в том, сможешь ли ты выдержать жизнь с мужчиной, который сам того не ожидая, обзавёлся девятилетней дочкой. Никогда особо не задумывалась о детях, призналась она. По иронии судьбы, а ту, да встречи с тобой, Ник усмехнулся. Но теперь, оказывается, у меня есть готовый, не твой по крови ребёнок, и я полностью пойму, если ты почувствуешь, что ты не выдержишь этого. В ближайшие месяцы к Лейме понадобится много любви. И я буду обязан ездить туда-теми. Конечно. И само собой, разумеется, мне хотелось бы, чтобы и ты была рядом с ней. Я? О, Боже, ник не... даже не знаю, Я сомневаюсь в своих материнских способностях, и, кроме того, Клеми, вероятно, возненавидит меня, ведь я никогда не смогу стать ее настоящей мамой. Не сомневаюсь. Она полюбит тебя, Тэм. Поверь мне, она по натуре невероятно мягкая и покладистая. До того, как мы с тобой разошлись, я рассказывал ей о тебе. Надеюсь, что мы когда-нибудь поженимся. И она сказала, что ей хочется познакомиться с тобой. Так и сказала, слово в слово. Тэмми взглянула на Ника и поняла, что верит ему. И еще вдруг осознала, что замерзла. Ник, полагаю, мне нужно время, чтобы серьезно обдумать все, что ты рассказал мне? Конечно, мил. Я имею в виду, что мне не хотелось бы войти в жизнь к Лемми, а потом уйти, обнаружив, что я переоценила свои силы. «Ты понимаешь?» «Вполне». Ник слабо улыбнулся. «Пожалуйста, помни, что я люблю тебя, и больше всего на свете мне хочется, чтобы у тебя все получилось. Но я пойму, если ты почувствуешь, что не сможешь, что это слишком тяжело для тебя». «Спасибо». Тэмми встала и сунула руки в карманы своей кожаной куртки, чтобы согреть их. «Я свяжусь с тобой, как только разберусь в себе». Пока, Ник. Пока. Ник смотрел, как она удаляется по аллее. Ее золотистые волосы блеснули в раструбе света, когда она проходила под фонарным столбом. Ник послал в небеса горячую молитву, потом встал и направился обратно к дочери.